Глава. Третья. Мне известно, что среди обитателей подземелья нет каких-то предрассудков по отношению к так называемым вечным. Наоборот, их чуть ли не за божества почитают, мелкого разлива. Тем не менее, в глубине моей души оставались предубеждения родного мира. И для меня эта юная на вид красотка, после встречи с ее взрослым сыном, превратилась в столетнюю ведьму, сумевшую сохранить красоту и возраст неким чудесным способом. Причем я не видел ничего плохого в том, чтобы скостить несколько лет танше. Эккие выверты психики. Фрейду было бы что поизучать в этом свихнувшемся мире. — Твоя мама? — уточнил я, стараясь говорить тише. — Да. Буркнул живой доспех. — Это не такой уж секрет, но я стараюсь не афишировать. Для этого и маску ношу. Иначе налетят разные надоедливые особы, желающие познакомиться через меня с матерью, вроде тебя. — Я не знал о вашем ростве, — признал я честно. — Может и так, — пожал плечами криптер Или Руинер, если быть точным. Арисса, насколько мне известно, опытный криптор. Мне кажется, к ее советам стоит прислушаться. О, а вы мне нравитесь, юноша. Улыбнувшись, Арисса подошла ко мне ближе и легонько коснулась моего локтя. Вот блин. Надеюсь, данный жест не имеет какой-то скрытый подтекст. Вроде «я дозволяю вам войти в мой внутренний круг, но это не значит, что мы с вами друзья» или еще какая-нибудь мутная дворянская хрень. — Ты на ее сторону перешел? — поморщился доспех. — Если б мы лучше разбирались в реалиях крипторов, то, возможно, не нажили себе столько неприятностей уже в первые месяцы работы, — заявил я. — Видишь, Крайс, тебе стоит слушать мои советы и действовать осмотрительнее. — И когда ты планировал перейти на двадцатый этаж? — спросил я. — Как только добью тридцатый уровень и возьму класс. Хо — Хо-хо-хо, буду ждать тебя в моих степях, — рассмеялась старшая Винсдауэр. — Значит, собираешься качать левел в степях перемен? — уточнил я. — А где еще? Не в рудниках или пиках же. Но мне все равно придется отложить некоторую сумму денег даже с учетом того, что Ариса будет открывать нам руины бесплатно. а штраф из-за разницы в уровнях, — догадался я. — Ага, — кивнул доспех. — Добыча с охоты на двадцать третьем этаже будет приносить нашей команде мало прибыли, а ведь еще за аренду участка и зелья платить. Да и мои ребята тоже хотят есть. — И много тебе осталось добить до повышения? месяц за четыре управлюсь о, -о, о тогда я зря тебя знакомил с крипторами дельты почему это судя по тенденциям крипторы там не живут так долго вот видишь малыш проговорила брюнетка назидательным тоном послушай знающего коллегу зачем тебе эти опасные крипты разве мало ты зарабатываешь с руин «Намного меньше тебя!» — буркнул доспех. «А сколько вы зарабатываете в день на двадцать третьем этаже? Если это не секрет, конечно!» — поинтересовался я. «Достаточно!» — увильнула она. «Подумываете о переходе?» «Мне бы не помешал помощник в степях, если, конечно, вы в состоянии открывать крипты двадцать третьего этажа». «Пока что не пробовал!» но предложение заманчивое. Вряд ли вы сможете это сделать на 30-м уровне или без нужных бонусов на урон. Но если желаете попробовать свои силы, всегда готова помочь, господин Роджер. Только учтите, что есть те, кто сильно не любит конкуренцию и на глубинных этажах. Кто же? Вроде вы префект, как я слышал, относится положительно к новым крипторам. Вархог Денерв. Лицо арис скривилось, когда она выплюнула имя. Вам стоит быть осторожнее с ним. Некоторые крипторы, достигшие требуемого урона и перешедшие на глубинные этажи, пропадали без вести. Либо вскрывалась вдруг их связь с ночным орденом. Лучше пусть Денерв поостережется. Мои враги либо быстро и молча уходят на перерождение либо сильно жалеют что связались со мной уверенности в своих силах вам не занимать о посмотрите кто явился на сход обернулась риса ко входу посланник от гесартен вся еще пытается строить из себя глубинный клан после стольких лет память на имена у меня была хорошая Поэтому я сразу вспомнил об одной малолетней компашке, которая напала на нас в бастионе. Успех им, разумеется, не сопутствовал. Именно поэтому я могу посещать разные фуршеты, а не отправился, как мои противники, на перерождение. «Гессертен — сильный клан?» «Сегодня они лишь тень былого величия». Лет двадцать назад они могли легко посоперничать с Холтер и Ляцхен, но причастность к войне с монстрами выбила их из высшей лиги. Несмотря на потерю статуса глубинного клана и распуск многих ветвей, гессер Гессертен сохранили прежние амбиции. Если приглядишься, никто из мелких кланов не прислал своих представителей на этот рядовой сход крипторов. А они явились. Любопытно. Надо взять на заметку. Если им известно о причастности Эдуарда Зимина к исчезновению одной из их групп, то могут возникнуть некоторые сложности. Несмотря на то, что мы всего лишь оборонялись, чему есть свидетель в лице сына самой настоятельницы Тонрокской, на нас все равно могли затаить обиду. — А вы ведь, говорят, и на двадцать четвертый этаж спускаетесь. Сменил я тему. — Как оно там, во фронтире? — Непросто. Отряды демонов иногда шастают по этажу, копаются в рудниках. Для них это в основном просто развлечение. Демоны словно охотники, загоняющие низкоуровневую дичь. Ведь в их родном красном подземелье... У них нет проблем с доступом на свои этажи. К рудникам они приходят, чтобы добыть побольше трофеев. Чего они добиваются? Ограничивают развитие людей, несмотря на то, что мы уступаем по уроням развития людей больше. Почему? Разве в красном подземелье мало места или еды? Не думаю. Эксперты по демонам полагают, что дело в разобщенности. В них существуют враждующие между собой кланы. А нас они за серьезную угрозу не считают. Тем не менее, это всего лишь предположение. Разведчика в Красное Подземелье так просто не отправишь. А наладить контакт и подкупить рядового демона практически невозможно. меня нынешнее положение признаться бесит в этот момент в зал ресторана ввалилась шумная компания из пяти персон краткий осмотр статусов выявил знакомое имя вархук днерф но не так сильно раздражает как этот темный сноб закончила ариса брезгливо он что заплатил за вход и для своих прихлебателей подивился я «Позер!» — фыркнула брюнетка. Вархук всегда любил выказывать свое превосходство окружающим тем или иным способом. «Он ведь криптор префекта Элингаста, правильно? Что будет, если ДНР вдруг, чисто гипотетически, испарится, но на его этаже появится замена?» «Опасные вы речи ведете, господин Роджер». — хмыкнула Арисса. — Вряд ли префект обрадуется, — добавил живой доспех. — Помимо него, крипторы уровня ДНРФа связаны множеством обязательств с кланами и другими группами. — Какой бы он сволочу не был, но после открытого нападения на другого криптора репутация ваша может серьезно пострадать. «Значит, придется провернуть все тихо!» Ариса взглянула на меня с подозрением. «Не пойму, серьезно вы или шутите?» «Ну а если что, то ДНР владеет финальным словом. Четвертая стадия развития последнего слова, которую можно получить лишь на тридцать пятом уровне. Финальное слово с высокими шансами — Передаст информацию обо всех участниках нападения. Настоящем имени, псевдониме, название группы и клана. — Намек ясен, — кивнул я. — Благодарю за информацию. На самом деле предпринимать какие-либо резкие шаги по отношению к топам я пока не планировал. — Лучше вести себя тихо. Спокойно дождаться, пока префект уладит наши разногласия со стражей, затем посмотреть, как на нас отреагирует высший свет, лишь потом начинать отвоевывать свое место под криптерским солнцем. — Скажите, мадам Винсдауэр, для друзей моего сына просто Ариса, — улыбнулась брюнетка. — Я этого проходинца только сегодня повстречал. Закатил глаза Крайс. Желание столь прелестной дамы для меня закон, госпожа Рисса, произнес я галантно. Скажите, крипторы не пытались объединиться, какой-нибудь свой профсоюз организовать? Не знаю про какой союз вы ведете речь, но когда-то действительно предпринимались попытки заманить крипторов в новосозданные гильдии. Вы все они развалились поскольку не могли предложить нам ничего стоящего, но при этом забирали себе часть дохода. Понятно. Тем временем ДНР ответил на первое приветствие коллег и узрел Винсдауэр, стоящую обособленно в противоположном углу зала, после чего направился прямо к нашей троице, рассекая толпу, словно ледокол арктические льды. Темный эльф щеголял роскошными одеждами, а от украшений редкого и даже эпического ранга пестрило в глазах. Я провел досмотр, однако не смог выявить значение интеллекта в появившемся статусе. Класс мастера пламени звучал внушительно. За ним по пятам следовало четыре хай-левельных авантюриста тридцатого уровня развития, с каменными угрюмыми рожами. Охранники зыркали по сторонам, пытаясь рассмотреть потенциальную угрозу своему нанимателю. «Какая встреча, Ариса!» Вархук стремительно приблизился к известной крипторше и церемонно поцеловал ручку. «В последнее время мне стало казаться, что ты меня избегаешь». «На досуг остается не так много времени» как мне бы этого хотелось, дорогой Денерф. Так что я предпочитаю проводить его с близкими или просто приятными мне людьми. — Вот оно что! — произнес эльф с приклеенной улыбкой на лице. А затем окинул нас безразличным взглядом. — Кажется, это твой отпрыск, что рассказывает в маске. — Рад снова с вами встретиться, господин Денерф. Прошлый раз у меня было иное прозвище. Вархук хоть и не выказал ни капли приязни, но все же пожал руку сыну Винсдауэр, соблюдая рамки приличий. — А к какой категории относится сей господин в маске? Близкой или приятной? — произнес он холодным тоном, остановив свой взор на мне. Я заметил, что в зале установилась тишина. Многие следили за ходом беседы и жадно ловили каждое слово, сказанное топовыми крипторами. Им бы телек внудрить у себя, а то совсем развлечений никаких, кроме как сплетничать и судачить о личной жизни местных аристократов. — Не твое дело, Вархук, — недовольно огрызнулась Винсдауэр. — Для прекрасной Ариссы я могу быть как близким, так и приятным. «Коли она пожелает», — заметил я льстиво. «Не слишком ли вы фамильярничаете с лучшим криптором подземелья?» — скривился Вархук. «Веселый Роджер, вы, кажется, из Дельты». «Верно. Никак следите за мной?» «Слишком много о себе мните, недостойный». Я стараюсь оставаться в курсе всех крипторов подземелья. Как-никак, однажды кто-то из вас сможет, наконец, составить мне компанию на двадцать втором этаже. Берете на заметку, от кого избавляться в первую очередь? Усмехнулся я. Вы — невоспитанное хамло. Как у вас только наглости хватило! обвинять меня в подобных ужасных вещах. Я требую немедленных извинений. Вархук не на шутку разъярился, его серые глаза метали молнии. Да, подзабыл я немного, что нахожусь не среди простодушных работяг-авантюристов, а в высшем обществе, где за любую шутеечку могут и по мордасам спросить. Похоже, моим планам первое время вести себя тихо и мирно не суждено сбыться. Я задел вас за живое мистер Вархог. Неужели я не первый, кто подозревает вас в причастности к исчезновениям других крипторов? Значит, извиняться за свои слова вы не намерены. Сузил эльф глаза и снова выказал осведомленность. Все-таки жаль, что покойный Джи-Джи не пережил вашего с ним противостояния. В таком случае мне не остается ничего другого, кроме как вызвать вас на дуэль чести. Пусть боги благословят сильнейшего. Дуэль? Я согласен. ДНР удивленно похлопал глазами, очевидно не ожидая такого быстрого ответа и тем более положительного. — Роджер, не будьте глупцом, — обратилась ко мне напряженная Ариса. — Вархук очень силен. — Высокий разовый урон не всегда определяет победителя в дуэли, — заявил я. — Однако у меня есть условия. — Что за условия? — Дуэль будет идти до окончательной смерти одного из участников. «Без возможности возрождения со стороны!» — выдал я. Вархук завис, пораженный моим предложением. В его презрительном взгляде мелькнуло опасение за свою никчемную душонку. Я все еще не был уверен, что смогу потягаться топом один на один. Бонус к урону, конечно, крут, однако противник превосходил меня на 15 уровней за которые можно прокачать массу инты. Плюс посох, бижутерия и броня у него, скорее всего, соответствуют эпическому рангу, не говоря про халэвельные навыки, которые мне пока недоступны. Поэтому я благоразумно подстелил себе соломку, добавив про возрождение со стороны. Если я возражусь самостоятельно, это не будет считаться нарушением условий дуэли. Конечно, про мой козырь сразу всем станет известно, но это лучше, чем отправиться на тот свет прямой дорогой. «Вы предлагаете прилюдную дуэль до окончательной смерти, господин Роджер?» — уточнил ДНР. «Вы ведь в курсе, что я сильнейший криптер подземелья?» «В курсе», — ответил я односложно, уже продумывая в черне стратегию грядущего боя. Скорее всего, бой с Денерфом будет непростым, но вряд ли сложнее, чем с Ночной ведьмой. Зато я смогу на законных основаниях разобраться с уродом. В случае победы я заберу себе весь его двадцать второй этаж в личное пользование. В случае поражения лучше о подобном не думать. «Вы в своих силах уверены, как я погляжу», — хмыкнул он. К сожалению, я связан обязательствами перед господином-префектом и другими уважаемыми лицами, поэтому не имею права принять ваши условия и подвергнуть свою ценную жизнь опасности. Пускай вероятность проигрыша в нашей с вами дуэли около нулевая. «Ох, змеюка подколодная, как выкрутился!» Думал, он постесняется терять лицо на людях, да и не воспримет меня всерьез. Но, похоже, осторожности днерфу не занимать. С другой стороны, будь иначе, он бы так долго не смог властвовать на своем этаже, наверное. Сдаете назад, значит? Сделал я попытку подначить. Мистер сильнейший криптор. Ноздри эльфа стали раздуваться от сдерживаемой ярости а в глазах вспыхнуло пламя, словно бы он готов был сию секунду применить какое-нибудь разрушительное огненное заклятие из своего богатого арсенала. — Роджер, прекратите! Не стоит наживать врагов на пустом месте. Крипторы должны сотрудничать и держаться друг друга. Экспрессивно и громко высказалась риса Вархук, пообещай мне, что не будешь трогать Роджера. Темный эльф помедлил, окинул брюнетку нечитаемым взглядом, постепенно остывая. — Конечно, дорогая Ариса, когда просишь ты, я не смею отказывать, — поклонился он галантно. — Если я узнаю, что с ним что-то случилось, — продолжила Винсдаур агрессивно, — я уже дал обещание, леди Ариса. Но если этот Роджер с его языком без костей вдруг наживет себе других врагов и превратится из веселого в грустного, то я к этому отношения иметь не буду. Вархук еще раз поцеловал тонкую ручку девушки, после чего развернулся и направился к выходу из зала. «Представление окончено, дамы и господа», — произнес Данерф, всплеснув руками. Наслаждайтесь прекрасными напитками и компанией. А мне пора отправляться по делам. Тянуть целый этаж в одиночку непросто. Свободного времени никогда нет в достатке. Патетично воскликнул эльф. Удачи, господин Денерф. Легкий крипт. Обязательно посетите следующий сход. Было приятно с вами пообщаться последовали замечания и пожелания от разных персон из зала откланявшись в архук быстро покинул алую крипту.